Внезапно он, прищурившись, уставился в смотровой иллюминатор. «Кажется, я вижу отца!» вздрогнув от неожиданности, Олтман переспросил, «Что вы сказали?» «Там! Мой отец!» — повторил Хендрикс и помахал рукой. «Папа! Привет!» уолтман потихоньку поднимал батискав, ни на секунду при этом не сводя глаз с коллеги. «Нет, Джейсон, извините, но это невозможно!» Хендрикс некоторое время смотрел в окно, а потом коротко рассмеялся. — Да нет же, все нормально, отец мне объяснил, он мертв, поэтому давление ему не страшно. — Если он мертв, он не может здесь находиться, — заметил Олтман, — но я ведь его вижу, — несколько раздраженно произнес Хендрикс. — Я знаю, что я вижу. — Хорошо, хорошо, мой друг, — мирным тоном произнес Олтман и улыбнулся. «Прошу прощения!» Хендрикс, бормоча что-то под нос, снова повернулся к смотровому иллюминатору. олтман на мгновение отвлекся от него и глянул на приборы. Интенсивность сигнала возросла примерно тогда же, когда Хендрикс увидел за бортом своего мертвого отца. Уолтман пытался убедить себя, что это нелогично, простое совпадение, но сам не верил в такое объяснение. Уолтман перевел взгляд на напарника, и заметил, что глазах Хендрикса, который не отрываясь смотрел в иллюминатор, вдруг подернулись пеленой. Он быстро щелкнул пальцами перед носом коллеги. «Эй, Хендрикс!» — позвал он. «Посмотрите на меня!» Хендрикс начал было оборачиваться, но тут же его взор опять устремился к иллюминатору. Олтман быстро проверил показания приборов. Сигнал вновь усилился, и теперь его интенсивность стала даже выше, чем прежде он хочет войти ему там холодно сказал хендрикс ты не волнуйся папа мы тебе поможем не думаю что это хорошая мысль покачал головой олфман хендрикс встал с кресла подошел пошатываясь к смотровому иллюминатору прижался к нему лицом и вдруг забился головой о прочное стекло хендрикс крикнул олфман и схватил его за руку не надо Но безумец вырвал руку, а потом нанес сильный удар локтям в лицо, так что Олтман свалился с кресла. «Папа, сюда!» — закричал он. «Входи!» Олтман оправился от нокдауна и метнулся в дальнюю часть кабины. Во время короткой стычки с Хендриксом кто-то из них задел рычаги управления, и батискаф теперь снова медленно погружался. Олтман надеялся, что успеет остановить аппарат, до того, как они врежутся в один из механизмов внизу. Тем временем Хендрикс бил в стекло кулаками, прерываясь ненадолго только для того, чтобы вцепиться ногтями в края иллюминатора. Уолтман лихорадочно озирался в поисках оружия, но не мог найти ничего подходящего. Он быстро обшарил свои карманы. Там тоже ничего не оказалось. Сгорбившись, олтман пополз вперед, притаившись за спиной Хендрикса. Он рывком перевел рычаг управления на нейтралку и был готов уже двинуть его в положение подъем, когда Хендрикс с криком набросился на него и сильным ударом свалил с ног. «Не трогай!» — заорал он. Ошеломленный Уолтман уставился на основание приборной панели. «Он собирается меня убить!» — внезапно пришло сознание Я ошибся и подписал себе смертный приговор, когда сказал Стивенсу, что с ним все в порядке. Но умирать не хотелось. Где-то должно найтись оружие. Медленно стараясь не встревожить Хендрикса, Олтман отполз подальше от безумца. Оказавшись на относительно безопасном расстоянии, он сел спиной к перегородке и снял обувь. У его ботинок на шнуровке была мягкая резиновая подошва фирмы Вибрам, которая легко гнулась и довольно твердой. «Тяжелый каблук!» Уолтмен поднялся на ноги, ухватил ботинки за носки и сделал руками пару рубящих движений. «Да, пожалуй, этого должно быть достаточно!» «Не стоит предлагать ему войти через окно!» Обратился он к Хендриксу. «Нужно открыть люк!» Хендрикс перестал биться в стекло и обернулся к Уолтмену. «Я думал, вы не хотите его впускать!» С подозрением сказал он. «Шутите?» — удивился Лолтман. «Я слышал, ваш отец был отличным человеком». «Не был! Он и есть отличный человек!» — улыбнулся Хендрикс. «Хорошо, так чего же мы ждем? Давайте его впустим!» Хендрикс потопал к люку, но вдруг остановился. «Погодите-ка!» — медленно произнес он. «А чего это вы держите в руках ботинки?» «Вот дерьмо!» — подумал олман но постарался выглядеть спокойным. — Это мои любимые ботинки. Я хотел подарить их вашему отцу. Ответ, казалось, удовлетворил Хендрикса. Он коротко кивнул и повернулся к лестнице, которая вела к люку наружу. Как только он положил руки на перила, Олтман подлетел сзади и, орудия ботинками словно дубинкой, поочередно со всей силы ударил Хендрикса по затылку тяжелыми каблуками. Хендрикс зашатался и начал поворачиваться. Олтман нанес новый удар и еще один. Только тогда Хендрикс обмяк и тяжело рухнул на пол. «Извини, приятель», — сказал Олтман бесчувственному коллеге, «но ничего другого мне не оставалось». Он быстро стянул с Хендрикса рубашку и майку, порвал на ленты и скрутил из них подобие веревок. Ими он крепко связал руки Хендрикса за спиной. А потом приторочил к ним ноги Затем Олтман сел, надел ботинки И осмотрел приборную панель Насколько он мог судить, все было цело Батискав дрейфовал почти непосредственно над дырой в скале Которую проделали роботы Вероятно, его отнесло туда подводным течением Олтман уже собирался взяться за рычаги управления И начать подъем, как его внимание привлекло движение за бортом. В лучи прожекторов попала причудливая, неуклюже передвигающаяся рыба. Вид она имела такой, словно ее освежевали. Она в меньшей степени напоминала доисторических рыб, каких ему доводилось видеть во время предыдущих погружений. Она больше была похожа на труп, который уже несколько дней находился в воде. Однако ее не несло течением. Рыба передвигалась самостоятельно. И кое-что еще привлекло отокмана в замешательство удивительное существо не было похоже ни на длинную и гибкую рыбу гадюку ни на толстую рыбу фонарь Казалось, обладающую длинным телом рыбу сложили пополам а потом склеили две части голову ее венчал извилистый полупрозрачный занавес плоти который больше всего напоминал хвост Ме плавников занимали торчащие из боков, Короткие костяные отростки, беспрерывно совершавшие волнообразные движения. В это мгновение в свете прожекторов показался астронест, и ободранная рыба бросилась на добычу. Она схватила астронеста костными отростками. Не успел Лолтман и глаза моргнуть, как несчастная жертва была порвана в мелкие клочья. Заинтригованный происходящим, Лолтман схватил камеру, И заснял последние мгновения расправы, а потом и саму рыбу-победительницу, когда она проплыла возле иллюминатора перед тем, как исчезнуть во тьме. И тут Олтман увидел еще более странную вещь. Вокруг батискафа плавали и образовывали подобие облака бледно-розовые тонкие ленты. Поначалу Олтман решил, что это может быть скат, но загадочное существо, не имело характерных для скатов признаков. Это были просто дрейфующие и колышущиеся в воде полотна. Может быть, необычная медуза или вид грибов? Олтман подвел батискаф ближе к непонятному объекту. В результате соприкосновения одна розовая полоска намоталась на корпус и порвалась, вытягиваясь в тонкие нити по мере продвижения батискафа. Однако часть субстанции прилипла к смотровому иллюминатору, зацепилась за заклепки на корпусе, да так и осталось висеть. «Будь я проклят!» — вымолвил Олтман. Позади застонал Хендрикс. Хотя он и был связан, Олтман не знал, как долго его сдержат путы. Нужно быстрее выбираться на поверхность. Олтман повернул переключатель, сбросил балласт и нажал кнопку. Батискав начал подъем, Достигнув уровня 2500 метров, Олтман стал непрерывно подавать сигнал СОС, но в ответ слышал только шум статических помех. Тем временем Хендрикс постепенно приходил в сознание. На глубине 2000 метров он снова что-то истерично забормотал но Олтман изо всех сил пытался не обращать внимания. В наушниках он различил далекие-далекие обрывки разговоров, надолго прерывающиеся треском помех. На отметке 1700 метров голоса зазвучали уже более отчетливо, но теперь во всю силу легких заорал Хендрикс, пытавшийся освободиться от своих пут. «Майкл Олтман, пожалуйста, ответьте!» — раздался наконец голос в наушниках. «Майкл Олтман, слышите меня?» Он отключил сигнал о помощи и произнес микрофон. «Олтман на связи!» Неизвестный заговорил было, но внезапно его прервали, и Олтман услышал знакомый голос Маркофа. «Олтман, что за херня у вас происходит?» Хендрикс рехнулся. «Мне пришлось его связать. Это он там вопит на заднем плане!» «Что случилось?» «Погодите минутку!» — попросил Олтман, поскольку Хендрикс постепенно освобождался. Он снова снял ботинки, и медленно подобрался к бушевавшему напарнику. «Олтмен!» — услышал он в наушниках голос Маркова. «С вами все в порядке! Олтмен! Ответьте!» Получив два сильных удара по затылку, Хендрикс затих. «Что это за звуки?» — спросил Марков. «Это я! Пытаюсь здесь выжить!» — пояснил Олтмен. Он распутал ослабевшие узлы и заново накрепко связал неподвижно лежащего Хендрикса. «Подробнее расскажу, когда поднимемся на поверхность», и прибавил «Да, и было бы неплохо, если бы в отсеке для подлодок дежурило несколько охранников». Марков говорил что-то еще, но Олтман уже отключил передатчик и предался размышлениям. «Хендрикс вряд ли сумеет освободиться, главное не упускать его из виду». И тогда все будет в порядке. Уолтман посмотрел в обзорный иллюминатор. Клочья бледно-розовой субстанции по-прежнему были там, и они висели, зацепившись за заклепки, и медленно колыхались при движении батискафа. Он прекрасно понимал, если Марков их заметит, то сразу же передаст находку людям из своего ближайшего окружения, и он Уолтман никогда больше они не услышат. То же самое относится и к записи, на которой запечатлена необыкновенная рыба. Он достал из кармана h подключил к бортовому компьютеру и скопировал видеозапись. Исходный файл должен оставаться на жестком диске. Волтман не сомневался в способностях Маркова и его своры обнаружить, что какие-то файлы стерли, но надеялся, что у них не хватит умения определить, что информация была скопирована. Он должен самостоятельно поискать ответы. С розовой субстанцией дело обстояло сложнее, но в голове Олтмана уже зарождался хитроумный план. Он проверил показания индикатора, регистрировавшего импульсы из центра кратера, и обнаружил, что сигнал снова пропал. Пролистав записи, пришел к выводу, что в скором времени тот должен возобновиться, Задуманный Уолтманом план был очень рискованным. Узнай ада, она, несомненно, велела бы ему немедленно позабыть об этих глупостях, предупредила бы, что он сам сует голову в петлю. Именно поэтому он ей ничего не расскажет. Возможно, она и права, но желание Уолтмана докопаться до истины было слишком сильным. Невдалеке от поверхности аппарат замедлил ход. Уолтман... Пытался рассчитать время таким образом, чтобы в тот самый момент, когда батискаф окажется в отсеке на плавучей базе, сигнал достиг наивысшей мощности, и Хендрикс пришел в сознание. Расчеты оправдались, аппарат уже полностью находился в отсеке, когда Хендрикс громко застонал, веки его зашевелились. Уолтмен присел рядом, распутал узы, державшие вместе месте конечности, потом освободил ноги. Но руки оставил связанными. Одну из импровизированных веревок он размотал, оторвал от нее кусок ткани и сунул себе в карман. Покончив с этим, он помог Хендриксу встать на колени. Конечно, это было жестоко, но другого выхода Олдман не видел. "Где ваш отец?" громко спросил он. На мгновение взгляд Хендрикса сделался осмысленным, но тут же глаза разъехались и в разные стороны. «Эндрикс!» — снова позвал Олтман. Нужно было спешить. Уровень воды в отсеке понизился так, что стал виден мостик. Уже недолго осталось до того момента, когда воду полностью откачают, и в помещении появятся люди Маркофа. «Где ваш отец?» На этот раз Хендриксу удалось сконцентрировать внимание, и он уставился на Олтмана. «Отец! Он только что был здесь!» «Мы оставили его внизу», — подсказал Олтман. «Бросили! Вернее, это вы его бросили!» На мгновение Хенрик замер, а потом неожиданно издал чудовищный вопль отчаяния и силой подднул Олтмана в грудь. Боль была адская! Он навалился на Олтмана сверху и, неся какую-то околесицу, попытался ударить его по лицу. Хенрикс обнажил зубы в жуткой гримасе и мотал головой, дикий зверь, а не человек. Уолтмен поднял руки и, напрягая мышцы, попытался отпихнуть от себя безумца, но тот был слишком тяжелым, отчаяние придало ему дополнительных сил. Он давил и давил, и зубы медленно, но неотвратимо приближались к лицу Уолтмана. Тот закричал, теперь он пришел в настоящий ужас, и снова попытался сбросить с себя огромную тушу, и откатиться в сторону, но все было безуспешно. И когда он уже подумал, что не сможет больше сдерживать разъяренного хендрикса люк батискафа с шипением открылся, внутрь залетел охранник и немедленно ухватил безумца за шею. Уолтмен отполз в сторону, встал на ноги, едва уклонился от столкновения с нырнувшим внутрь вторым охранником и поспешил по лестнице к ведущему на волю люку, Наверху, возле аппарата, стояла группа вооруженных людей в форме. Их стволы были направлены на выбиравшегося из люка Уолтмана. Он прошел мимо них, обогнул батискаф, но неожиданно поскользнулся и вместо того, чтобы ступить на мостик, полетел в воду.